Глава 26. Последняя умная мысль. Неделю спустя, когда на Сэспл пришел сезон дождей, и пилот с Герой только закончили обшивать черепицы и прохудившуюся крышу в административном сарае, в ворота отеля въехали черный джип с темными стеклами и мерседес представительского класса. Из джипа выскочили бойкие парни в костюмах. Они окружили Мерседес и раскрыли над ним зонтики. Лисица даже не догадывалась о существовании на острове подобных роскошных машин. Увидев эскорт, она вышла из кухни, где только что закончила натирать чесноком курицу, и на всякий случай притаилась за стволом пальмы. Двери Мерседеса распахнулись, и из него выкатился дикобраз. Его трудно было узнать. Он был помыт, побрит, пострижен и одет в строгий костюм. Правда, во рту у него, как всегда, торчала сигара, а ботинки были одеты на босы ноги. На фантастическое зрелище пришли полюбоваться герой и пилот. Они оба были в рабочих спецовках, усыпанных древесными стружками, и чувствовали себя почему-то очень неловко. Хеллоу! крикнул Дикабрас и подкатив к Лисисе, звучно чмокнул её в щёку. Лисиса озордилась, не зная, как ответить на этот жест, но тем не менее уловила запах крепкого перегара. Удовлетворившись произведённым эффектом, Дикабрас встал под пальмой, где не так капало, и принялся раскуривать промокшую под дождём сигару. И тут, к великому облегчению Геры и пилота, Из «Мерседеса» выбрался респектабельного вида господин, который намного больше, чем дикобраз, походил на хозяина дорогой машины. Он был в меру грузным, с ухоженным лицом, с седыми курчавыми волосами, которые создавали необыкновенный контраст с его кофейного цвета кожей. Мельком взглянув на лисицу и геру, он улыбнулся пилоту и слегка склонил голову. «Добрый день, господин Герасимов!» Пилот не сильно толкнул Геру в спину, заставив того сделать шаг вперед. «Вот он, Герасимов!» Рассмеялся Дикобраз и, подойдя к Гере, по-свойски похлопал его по плечу. «Мой большой друг!» «Прошу прощения!» — сказал господин, переводя взгляд на Геру. «Я не ожидал, что вы так молоды!» Он с протянутой рукой пошёл к Гере. Бойкие парни будто приклеились к своему хозяину. Они последовали за ним, держа над его головой два зонтика сразу. Третий парень бегом кинулся к Гере и, став рядом, тоже раскрыл над ним зонтик. Происходило не что и из ряда вон выходящее. Господин крепко пожал Гере руку. Очень очень рад с вами познакомиться, проникновенно произнёс он. И я тоже очень рад, признался Гера. Я представитель президента Республики Бонгуэ и Тарагоса, представился господин. Мой давний приятель, он кивнул на Дегабраза, уговорил меня выехать к вам незамедлительно. Президент тоже считает, что нет смысла откладывать дело в долгий ящик. Он и щёлкнул пальцами, и один из парней протянул ему папку. Господин раскрыл её и протянул Гери. Это президентский указ. Прочитайте его, пожалуйста, сами. Указ о конфискации моей земли, почему-то подумал Гера и уставился на мелованный лист, покрытый узорами, вензелями и буквами. Он принялся читать текст, но с трудом постигал его смысл. Правительство Бонгуэ и Тарогоса принимает решение о более рациональном использовании курортных зон и переносе столицы государства на менее привлекательные с точки зрения туризма остров Сеспул. Гера поднял на представителя президента недоуменный взгляд. Да. Улебнуса, господин, поняв взгляд героя. У вас много вопросов, и они требуют ответов. Именно для этой цели я и прилетел сюда. Он стал торопливо говорить о том, что государственные учреждения, банки, торговые центры занимают лучшие острова и самые живописные берега, а в государстве, где туризм является главной доходной статьёй бюджета, Это недопустимая роскошь. Не, даже не роскошь, а обыкновенное головотяпство и недальновидность чиновников, потому что лучшие места должны быть застроены роскошными отелями, которые принесут в казну миллиарды долларов. Но вместо этого бюджетные средства проматываются зажравшимся государственным аппаратом, и всё это порождает коррупцию и ведет государство к глубокому экономическому кризису». Гера понял, что если не остановит представителя президента, то тот будет говорить до вечера. «Извините», — крикнул он, — «но при чем здесь я?» «Как?» — удивился господин. «Разве я вам не сказал? Государство хочет купить или же взять вашу землю в аренду». Здесь мы построим деловой центр, правительственный комплекс, банки, аэропорты, тюрьмы, армейские казармы, военно-морскую базу. По самым скромным подсчётам, стоимость этой земли уже возросла в 35-40 раз. В приёмной президента выстроилась огромная очередь инвесторов, желающих вложить деньги в строительство новой столицы нашего государства. Гера услышал, как за его спиной тихо вскрикнула лисица. Обернувшись, он увидел, что его возлюбленная лежит без чувств на руках пилота. Обморок, поставил диагноз Дикабрас и махнул рукой. С дамочками такое часто бывает. Прошу вас, господин Герасимов, серьёзно отнестись к нашему предложению, с особым значением произнёс господин Президент ждёт вас для переговоров. Как? не поверил Гера. Уже ждёт? Да, уже ждёт, подтвердил господин. Мой самолёт готов к вылету. Но я пробормотал Гера и посмотрел на свой комбинезон. Это всё пустяки, заверил представитель президента. Костюм мы вам найдём. Да я его свой дам. — сказал Дикобрас и принялся расстегивать пуговицы. Гера оглянулся, невольно желая получить моральную поддержку. Лисица уже пришла в себя, хотя была очень бледна. Пилот махал над ее лицом платком. — К ужину вернусь, — сказал ей Гера и решительно направился к Мерседесу. — Все, — прошептала лисица, глядя Гере вслед. — Пропала личная жизнь. Я только вздохнула свободно, что... Нефти здесь никакой не оказалось, а он опять стал миллионером. Даже поцеловать меня на прощанье не захотел. Хочешь, я скажу тебе умную мысль, сказал пилот. Мужчина иногда должен заниматься делами и стремиться к большим деньгам. А я хочу, чтобы всё было по-другому, упрямо заявила Лисица, глядя, как эскорт трогается с места и выезжает через ворота. чтобы любовь была до ума по мрачение, чтобы сердца горели как вулканы, чтобы вся жизнь без остатка была посвящена любимому человеку. Посмотри, он уже забыл обо мне и думает, как выгоднее распорядиться землёй. Разве это любовь? Пилот вздохнул. И последняя умная мысль. Понятие любовь Каждый человек понимает по-своему. «Нет, он должен понимать ее так же, как и я», — категорично возразила лисица. «Если здесь начнут строить столицу, он вообще на меня смотреть перестанет. Зачем я буду ему нужна? Ты, папа, не те умные мысли говоришь. Я только сейчас поняла, какая мысль самая умная». «И какая же?» По-настоящему ценить и любить женщину может только бедный мужчина. Боюсь, им бедный мужчина тебе не грозит, отвесил он ей, погладив дочь по щеке, и пошёл доделывать крышу. Столицу захотели тут сделать, произнесла лисица, мстительно глядя вслед удаляющимся машинам. Фигушки вам, а не столицу. Я вам тут извержение вулкана устрою. Похлеще, чем на питоне. Сожгу и пеплом засыплю весь остров. Она махнула рукой, подзывая к себе дикобраза. Тот скинул туфли, которые нестерпимо натирали ему ноги, и пошлёпал по лужам босиком. — Ты говоришь, у тебя везде много знакомых? — заговорчески спросила лисица. — А вулканологи у тебя есть? — Вулканологов у меня как собак нерезанных, — заверил Дикобраз. — Если нальешь и стаканчик, то завтра утром здесь будут стоять лучшие специалисты по вулканам со всего мира. Лисица села на мокрую траву, опустила подбородок на руки и уставилась на серый штормовой океан. Я вообще-то тоже против столицы, сказал Дикабрас, срывая замучивший его галстук. Я люблю этот остров таким, какой он есть, с его степями, пылью, рыбаками и таким неповторимым запахом. Главное побольше открыть здесь маров. Тёплые и сильные волны накатывали на берег острова, чем-то напоминая чувство в душе у лисицы. И дождь становился всё сильнее, и он прибивал к земле пыль, очищал скудные краски острова, и сквозь тучи уже проглядывали пронзительные голубые пятна неба. Нет такой глупости, на которую не пошла бы женщина, ради любви